Сорока. Сороки не по душе чищобы. Весной держится она у края леса в кустарниках. Под осень перебирается в деревне, ближе к человеку. Особенно приметен ее длинный, ступенчатый синевато-зеленый хвост. Оперение голени и подхвости черные, а нижняя часть груди, брюшка и полоса на плечах белые, а за что и прозвана Белобокой. Но больше пестрого наряда привлекают внимание сорочья суета и стрекотания. Своё большое шарообразное гнездо сорока строит в глубине куста или дерева. Обычно шумливая, около гнезда держится тихо. Всеядная эта птица нападает на мелких певчих птах, расклёвывает в их гнездах яйца и птенцов. Повадится сорока-воровка летать на двор, будет не только таскать яйца из курятника, но может и цыплят извести.